Часть 35. Опасные знания. Император был по-настоящему напуган. Он лишился 30 тысяч крепких и хорошо натренированных воинов и более трех десятков одаренных командиров, собранных из нескольких городских гарнизонов в совершенно чудовищной по своей бесчеловечности бойне. Особое оружие в виде летающих магических шаров Высшего Архонта Ментора Валария Гипериона Черного превратило несчастных солдат империтан в кровавый фарш за считанные секунды. Так же легко это оружие могло вскоре уничтожить и самого императора, и всех его потомков. Но смелый парень Сауры Даоса легендарного ранга остановил их приближение всего одной непостижимо мощной боевой техникой, сотрясшей саму землю и небеса. Потерявшего культивацию героя, рухнувшего вниз с тридцатиметровой высоты и лишившегося от удара об землю чувств, следовало щедро наградить – Что император и собирался сделать? Собирался, пока слуга, переодевавший неизвестного героя в чистой одежды, не преподнес господину кольцо с пространственным кристаллом, висевшее у него на шее. Узрев бесценное содержимое кристалла, император Тан не пожелал с ним расставаться. В нем лежали духовные сокровища, гарантировавшие быстрое достижение бессмертия. А кто же откажется от бессмертия, если представилась возможность получить его так легко? Мало кто. Вот и император смолодушничал». Я мог умереть уже в тот же час, когда жадность обуяла поддавшегося соблазну обретение бессмертия правителя, но мое беспамятство сыграло мне на руку. Я не потребовал свое кольцо назад, так как не помнил о его существовании. Да и к драгоценным доспехам, спадшим мне жизнь, раз они не были на меня надеты, не проявил никакого интереса, оставив лежать в повозке принцессы». Внимательно следившие за моими неудачными попытками общения с рядовыми стражниками слуги императора, оценив общую растерянность и подавленность, сделали вывод, что я повредился головой или вообще помутился рассудком. Меня могли тайно отравить, просто зарезать во сне, но так как я напрочь лишился культивации и уже не представлял никакой угрозы в случае восстановления памяти, меня решили просто отослать подальше от столицы, сохранив жизнь». Утром к палатке, где я спал, пришла молодая служанка с уже вовсю трудящейся полевой кухней и призывными жестами увлекла меня к столу, где я съел принесенный ею супчик с морепродуктами и выпил какой-то необычный на вкус напиток. Не успел я доесть, как меня стало резко клонить в сон. Вскоре я вырубился прямо за столом, а когда в следующий раз открыл глаза, оказался на дне движущейся повозки, которая везла меня в неизвестном направлении, несмотря на спустившуюся на мир ночь». Мужчина на месте возничьего был одет в доспехи, как у воинов стражи каравана, где я очнулся в беспамятстве впервые. Надеясь, что этот человек знает, что делать и действует в моих интересах, я не возмущался, не пытался сбежать, являясь в течение двух недель единственным пассажиром повозки и принимая принесенную им пищу и ночую в комнатах, которые он для меня снимал на ночь. Я думал, что в конце пути меня ждет встреча с людьми, говорящими со мной на одном языке – моими людьми, у которых я и получу ответы на все роящиеся в голове вопросы – Но долгий путь завершился в каком-то захолустье, крохотной горной деревне на 10 домов. Мужчина так мне ничего и не объяснил. Просто всучил в руки перед тем, как укатить прочь, небольшой мешочек с блестящими серебряными монетками и похлопал по плечу. На его лице читалась досада, но я не знал, чем она вызвана, и причиной, почему конечным пунктом нашего путешествия оказалась именно эта глухая деревня. Примерно через месяц я узнал, что оказался в поселении на самой границе двух стран, Северный империтан и южной империи сун Чтобы это выяснить, пришлось с нуля учить местный язык, изучать значение, звучание и написание иероглифов и проделать очень извилистый путь, начавшийся с одной старушки, которой я решил помочь, увидев согнувшейся под тяжестью большой заплечной корзины. Она прошла мимо меня, растерянного и одинокого, охая и бормоча что-то под нос. Ей нужна была помощь с тяжелой ношей, а мне человек, который не окажется равнодушным к моей беде. Но в итоге помогла мне не эта женщина, а старик, которому я пришел, сопровождая старушку». Путь был долгим и тяжелым, ведь пришлось идти из деревни по извилистой горной тропе к уединенной хижине намного выше. Я принес пищу из заказанной в городе травы к известному в этих краях травнику целителю и остался жить у него в доме на долгих пять лет. Сначала я просто хотел изучить язык, чтение и письмо и иероглифов, чтобы полноценно общаться с окружающими и разобраться, где нахожусь и почему меня сюда привезли. За учебу я заплатил всем имевшимся при мне серебром, а также четыре раза в месяц доставлял старику пищу из деревни в долине. Постепенно мои обязанности расширялись. Я начал готовить пищу, убираться в доме, помогать старику в сборе трав и участвовал в изготовлении из них лечебных и укрепляющих зелий, наблюдая и изучая все этапы производства в деталях. Через год я уже неплохо читал, писал и отлично понимал на слух, что мне говорит учитель и деревенские жители. Но мой собственный говор был не особо хорош. Во мне легко было выявить чужака. Я хотел отправиться на поиски своего прошлого, родных, семьи, так как в доставке меня сюда стражником каравана не виделось никакого здравого смысла. Однако старик убедил меня, что раз после того, как я лишился памяти, меня намеренно отправили в такую глушь, то явно не желали моего возвращения. А обстоятельство, что меня специально крепко усыпили за завтраком, чтобы отделить от каравана без сопротивления, прямо указывало на это. Поспешное возвращение может быть опасным для жизни. Как минимум мне нужно устранить свой дефект речи и получить достойную профессию. «Иначе меня ждут придирки городских стражников и тяжелый труд на хозяина за гроши». В качестве примера достойной профессии он привел целительство и предложил мне стать его полноценным учеником. «Так как уже фактически полгода я и так активно участвовал в процессе сбора, подготовки и переработки трав, а также в создании из них зелий, то он обещал сделать из меня настоящего целителя-травника всего за каких-то 2-3 года. Я чувствовал, что старик говорит это не только из-за заботы обо мне». На самом деле ему доставляло удовольствие выступать в роли мудрого и всезнающего наставника. Да и просто жить одному в горах в таком почтенном возрасте становилось все тяжелее. Ему тяжело было взбираться по крутым склонам в поисках нужных растений, лазить на высокие деревья за плодами и даже наполнять большой медный котелок водой. Возраст постепенно брал свое. Он быстро оценил комфорт, что и обеспечивал по три раза в неделю, бегая в пещеру у подножия горы за кристально чистой водой для зелий из подземного ручья – к снежной шапке за льдом и в деревню за продуктами и новой стеклянной тары Я же относил уже готовые зелья в деревню, откуда их уже отвозили на продажу в ближайший крупный город. Я снимал со старца большую часть уже тяжелой для него рутины, и именно из-за этого он не хотел меня отпускать. Возможно, боялся вновь оказаться в одиночестве. Я был его единственным собеседником и помощником. Старик Чень настаивал, что покинуть его недоучкой, каким я являюсь сейчас, будет настоящим преступлением. Он даже спустился ради этого в долину и взял пару дополнительных учеников, чтобы мне было не так скучно в обществе всего одного человека. Причем сказал, что заучить рецепты и заниматься изготовлением зелий каждый дурак может. Я должен знать, как правильно определять беспокоящий человека недуг и правильно подбирать лекарства. Это можно сделать, только практикуясь на живых пациентах. Я должен правильно определять нарушения движения ЦИ в организме, ставить диагноз по пульсу и освоить лечебный массаж, постановку игл и безошибочно находить на теле нужные энергетические точки. Для чего он и заботился о наглядном пособии. «Тренироваться в первое время я буду на других учениках, а не на мне». Хитрый старикан знал, кого выбирать в ученики, чтобы я точно не передумал. Привел на гору местную красавицу 15 лет из уважаемой семьи Фэн по имени Сюли. И еще одну милую девушку, на пару лет моложе, почему-то не имеющую фамилии, а только имя – «Вот такие у меня будут товарищи по обучению». Только мельком глянув на Сюли и Нене, я был готов посвятить изучению лечебного массажа и энергетических точек хоть целый год. Так как места на всех в скромном доме старика не хватало, мне пришлось заняться срочным возведением еще одного домика и для его других учениц. Разумеется, я не делал все сам. К процессу подключили плотника и каменщика из соседних поселений. Но они на начальном этапе лишь показали, что нужно приготовить, а собирать булыжники для фундамента, расчищать и выравнивать площадку, валить деревья для изготовления стен и крыши и затаскивать тяжелые стволы и глину для обжига черепицы на гору пришлось именно мне. Если бы учениками были парни, я бы палец об палец не стукнул для ускорения строительства дома. А так пришлось потрудиться. На время строительства девушки поселились в ближайшей деревне, куда ранее привезли меня и приходили на дневные занятия оттуда. Заняв меня кроме обычной рутины еще и строительством, старик постепенно натаскивал новых учениц до моего уровня, чтобы дальше мы обучались по одной программе. А затем еще и ввел соревновательный элемент, заставляя нас бороться между собой за звание лучшего травника-целителя, буквально при каждом возможном случае. Это по прошествии пяти лет жизни на горе я осознал, что большую часть своих знаний он передал мне еще в первые полгода, а дальше лишь намеренно растягивал процесс, постоянно отвлекая меня другими делами, но роптать на хитрого старика было бы просто верхом неблагодарности. Объявив, что на меня и юных красавиц в горах могут напасть бандиты и дикие звери, и я должен быть в состоянии их защитить, он требовал, чтобы я также посвятил время изучению изготовления ядов и их максимально эффективной доставки к противнику. За домиком появился тир для стрельбы из лука отравленными стрелами и манекен для отработки эффективных ударов отравленным кинжалом. Парализующие яды, наводящие галлюцинации, усыпляющие, ослабляющие – Медленные, быстрые, заметные, незаметные, растворимые в воде, нерастворимые, с горьким, кислым, соленым вкусом и совсем безвкусные. С чем смешивать, чтобы скрыть? Как определять, чем нейтрализовать? Старик знал о ядах все. О целительстве он не рассказывал с той страстью и огнем в глазах, который появлялся каждый раз, когда он касался темы применения ядов. Я даже стал подозревать, что этот опыт он получил совсем не экспериментами, а специально обучался в каком-то нехорошем месте, вроде школы наемных убийц. Уж слишком его знания были специфичными, но спросить напрямую, откуда учителю все это известно, у меня не хватало духу. Однако правда все же вскрылась и довольно скоро. В один день к нам на гору пожаловали убийцы. Мы с Сюли и Нене в этот день задержались в горах, впервые отправившись на очередной отдаленный и еще не исследованный ранее участок склона и обнаружив там множество редких трав. Вернулись с хорошей новостью, а на полянке перед домом лежит пять пораженных отравленными стрелами трупов в черных одеждах и странных масках на лицах. У всех фиолетовая пена из рта. Кто-то применил на них сильнейший и самый быстродействующий яд из неизвестных. Достаточно неглубокого укола, мелкой царапины и через полминуты этого человека не станет. Учителя не оказалось в доме, за домом и нигде в округе. Но вскоре Нене нашла его, обнаружив на заднем скате крыши их дома, куда он явно забрался, пытаясь отбиться от непрошенных гостей. Старик Чень также оказался ранен ядовитой иглой и едва пришел в себя, когда я применил противоядие, потребовал, чтобы мы немедленно уходили из его дома и вообще из долины. Прошлое, от которого он так тщательно скрывался, настигло его в самый неожиданный момент. И теперь мы можем стать жертвами тайной секты убийц-отравителей, которые не желают, чтобы секреты их опасных ядов были раскрыты миру. Он потребовал, чтобы мы скрывали свои знания о ядах, если хотим жить». Он очень ошибся, заказав очень редкие травы, не произрастающие в этом регионе, но необходимые для нашего обучения в столице, и его вычислили лишь по одному этому заказу. На самом деле, секретом изготовления ядов старик Чень обучал лишь меня, а девушки учились готовить только противоядие, но даже их знания были для секты убийц опасны. Они могли передать их множество учеников, обесценив секреты их создания. Сказав самое важное, старик настойчиво требовал оставить его одного и срочно уходить, пока убийцы не появились вновь. Те, что пришли за ним, оказались зелеными новичками. Они понадеялись на свое число, не знали, с кем связались, его навыки недооценили, посчитав слабым и немощным стариком, за что и поплатились. Когда выяснится, что они провалились, а это неизбежно, так как один из них все же ушел, придут настоящие мастера-убийцы. Старик крепко сжал мою ладонь и, заглядывая в глаза, сказал, что ответственность за Сюли и Нене теперь лежит на мне. Я должен увести их из долины, желательно через снежный северный хребет, и спрятать от убийц подальше в империи Сун или еще дальше. При этом он тут же сказал, что дальше наши пути должны разойтись, ведь будут искать троица учеников, мы уже не дети. Сказав это, старик провалился в беспамятство, а вскоре тихо покинул этот мир. Шокированные девушки, считавшие, что просто осваивают профессию травника-целителя и не ожидавшие попасть в такую переделку, не хотели вначале идти со мной, желая вернуться в свои дома. Но я как мог постарался их убедить, что если им дорога жизнь родных, они должны отправиться со мной». Я собрал, что это лишь временная необходимость, и позже они смогут вернуться. Сам я прекрасно понимал, что спастись от преследования умелых и умных убийц можно лишь затерявшись в далеких людных городах и сменив имя и род деятельности. Не быть моим товарищем по учебе больше целительницами, во всяком случае, пока я не выявлю и не уничтожу преследующих старика людей. Я забрал из дома и чердака старика все редкие и ценные, и наиболее полезные травы и лучшие зелья. Учитель обещал, что подарит мне по окончании учебы свое кольцо с кристаллом пространств, и заранее научил им пользоваться, поэтому нести с собой столь объемный груз не составило труда. Я лишь поворчал себе под нос, что мог бы и не бегать так часто за водой, позволь он мне хоть раз воспользоваться кольцом ранее. Для сбора улик обшарил и тела убийц. Нашел разнообразные пузырьки с ядами, антидоты, деньги, но ничего указывающего на принадлежность их к какой-то организации. Чужаков объединяла лишь одинаковая черная одежда и эти странные резные деревянные маски с изображением белого плачущего лица. Отправил одежду и маски в хранилище, чтобы изучить тщательней позже. Нужно было уходить, как того просил учитель, да и девушки уже собрали свои вещи. Жаль, что старик так и не пережил нападение, но хорошо, что оно произошло до нашего ухода, иначе я мог бы так и не узнать, какая угроза нависла надо мной и другими учениками. Я уже устал от блаженного неведения. Очень хотелось узнать, как я попал в это место, откуда, кто мои родные, почему потерял память. Спасибо, учитель. Мой поиск себя с вашими уникальными знаниями станет куда проще.